Глава четырнадцатая. Поцелуй. Кристиан. Лица коснулась мокрая тряпка, и я вынырнул из вязкого забытья. С трудом разлепив веки, прищурился, селясь рассмотреть, что происходит. Перед глазами плясали цветные круги, а грудь будто сдавила обручем. Кажется, я полу лежал на постели, а рядом сидела Саманта. Она выглядела бледной, но вполне бодрой. Едва я пошевелился, дракон внутри протяжно завыл, и его печаль мучила сильнее терзающей тело боли. С каждой секундой его голос утихал, и я усилием воли заставил себя отпустить его, не цепляясь за ипостась. Ведь для этого я здесь. Я ждал боли, но не был готов к опустошению и тишине, воцарившимся внутри. Меня словно разделили надвое, но не окончательно. будто палач занес топор, но удар пришелся вскользь. Прикосновения Саманты приносили облегчение, девушка что-то шептала, и ее голос словно успокаивал дракона. Однако это не помогло удержаться в сознании, и я снова провалился в темноту. Когда я очнулся в следующий раз, Саманта снова сидела рядом. Я прислушался к себе, дракона не было слышно, а его место... заняла сосущая пустота, оставившая привкус пепла во рту. Никогда прежде мне не было так одиноко. Похоже, к этому чувству придется привыкнуть. «Как ты?» — тихо спросила Саманта. «Хорошо, что ты очнулся». В голосе девушки звучало неподдельное беспокойство, а ее пальцы мелко дрожали. Поймав ее ладонь, я спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже нормально». Я очнулась через пару часов после обряда. «А я?» «Пошли вторые сутки. Ты даже не шевелился. Эва сказала, что нужно ждать, но я уже думала...» Саманта осеклась, не договорив, но ее тревога отозвалась теплом на сердце. «Самое страшное позади», — поспешил я успокоить девушку, мельком отметив, что она не выдернула руку и даже наоборот пододвинулась ближе. В ее голубых глазах светилась растерянность, сменившая привычную насмешку. «Я выкарабкаюсь. Дракон не станет сопротивляться обряду. Он знает, зачем я это делаю». «Дракон, ты можешь с ним общаться?» — удивилась Саманта. «Нечто в этом роде», — уклончиво ответил я. «Между нами нерушимая связь». Но заклятие ведьмы приглушило ее. «Теперь я почти не слышу драконью ипостась», «Полагаю, он меня не чувствует». Саманта внимательно посмотрела на меня. «Похоже, то, ради чего ты собираешься войти в королевский замок, действительно важно». «Именно», — кивнул я и тут же пожалел об этом. Затылок заныл, а к горлу подкатила дурнота. «Если бы я мог рассказать, но я не хочу подвергать тебе опасности. Ты нравишься мне, Саманта. Мысль, что давно зрела во мне», Сама собой сорвалась с губ. «Мраск! Нужно было сказать это иначе, не валяясь в кровати, в то время как Саманта протирает мой лоб. Да я просто клад! Как такому мужчине не ответить взаимностью? Ведь он того и гляди отправится на тот свет!» Девчонка вскинула бровь и, словно отгораживаясь от меня, сложила руки на груди. «Наверное, заклятие Эвы еще не выветрилось!» «Согласен. Момент неподходящий», — наморщился я. «Но ты ведь не можешь отрицать, что между нами что-то есть. Нас тянет друг к другу». Саманта равнодушно дернула плечом. «Не буду. Полагаю, на каторге женщин не было. Да и я последние годы веду практически монашескую жизнь. А ты привлекателен, Крис, и сам это знаешь». «Мраск! Как с ней тяжело!» Проигнорировав скрутившую мышцы боль, я навис над девушкой, с удовольствием поймав в ее глазах отблески своего желания. Как бы ни отпиралась, она тоже неравнодушна ко мне. Не тратя времени на объяснение, я приподнял ее подбородок и прижался к губам. Саманта занесла руку, чтобы оттолкнуть меня, а затем ответила на поцелуй, позволив мне вкусить сладость ее рта. Наши языки сошлись в страстном танце, больше напоминающем сражение. Она оказалась именно такой, как я и представлял, пылкой и отзывчивой. Девушка обвела руками мою шею, а я с удовольствием запустил пальцы в ее снежно-белые волосы. «Хм...» — вдруг раздалось от двери. «Теперь я понимаю, почему Эва послала меня сюда с наказом унять дурного дракона». Повернувшись, я увидел гнома, неловко замершего на пороге. «Как же ты не вовремя!» — рыкнул я. «Наоборот, очень даже вовремя. Саманта одарила меня многообещающим взглядом. Мы еще поговорим об этом». И обернулась к Гроу. «Что еще?» — сказала Эва. «Велела покормить Кристиана и дать ему отдохнуть. М -м -м, нагрузки ему сейчас не рекомендуются». Гроу снова покраснел, Я от досады едва не прикусил язык. Как тут покорить девушку, если гном на пару с ведьмой выставляют меня на посмешище? Да, тоска и боль по дракону все еще со мной, но я не превратился в немощного старика. «Хорошо», — вздохнул я, — «тащите еду, Гроу, а ты не принесешь лохань с водой? Я бы хотел помыться, но, полагаю, прогулки тоже пока запрещены». Гном первым вышел за дверь, и Саманта быстро выскочила за ним. Проводив ее взглядом, я разочарованно покачал головой. От кого она бежит? От меня или от себя? Остаток дня прошел в хлопотах, я привел себя в порядок и даже через силу проглотил бульон, который принес Гроу. Саманта больше не показывалась, избегая меня. И компанию мне составлял гном. Чувствовал я себя неплохо, если не считать внезапной слабости, когда сердце колотилось о ребра, норовя выскочить наружу, а сознание тщетно пыталось достучаться до драконьей сущности. В такие моменты я утыкался лбом в холодную стену, пережидая приступ дурноты, и не понимал, как мама жила с этими ощущениями всю жизнь. Потерять часть души невероятно страшно.